Глава 24. На утро под низким и мрачным небом мы ехали в аэропорт. На ветровом стекле скрипели дворники, открывая ненадолго видимость. Когда мы подъезжали к аэропорту, заморосил мелкий дождь. Бывают моменты, которые словно замораживаются и хранятся во времени. Каждый звук, каждый цвет Каждый вдох кристаллизуется в яркие осколки памяти. В такой момент мы сидели с Джеком в машине возле терминала отправления. Мимо нас по бетонным плитам стучали чемоданы. В воздухе висел тяжелый запах дизельного топлива. Туристы выходили из автобусов. К их багажу были прилеплены яркие наклейки. Я покорил гору Килиманджаро. Кили. Девятнадцать тысяч триста сорок футов. Людской поток вливался в двери терминала под ярко-желтыми буквами. Мы с Джеком молча смотрели на них. Нам было проще сосредоточиться на чем-то постороннем. Любые комбинации букв не могли составить одно единственное слово, которое мы хотели сказать. Мы были пучком воспоминаний, ненадолго припарковавшимся возле терминала. кругами, спиралями, лихорадочным сердцебиением. «Не заходи внутрь». Я взяла у Джека сумку, когда мы вышли из машины. «Пожалуйста». Мои глаза умоляли его. Я никогда не умела красиво плакать, как в кино, сверкающими слезами, которые мило текут по щекам. «Когда я плачу, я похожа на сморщенное яблоко», — родал. Он прижал меня к себе. Мое имя упало с его губ хриплым шепотом. Позади нас на площадку въехала еще одна машина. Ее световые сигналы ритмично мигали, словно тиканье часов. Руки Джека крепко обняли меня. Опять от меня словно отрывают кусок души. Сначала Лили, теперь ты. И все-таки... Его голос смягчился. Я не стал бы ничего менять. Я бы снова поступил точно так же. Мы попрощались на языке призраков с невысказанными словами и неизбывной тоской, не замечая никого и ничего вокруг. «Поцелуй меня крепко и отпусти». Сказала я, когда поняла, что не выдержу и разрыдаюсь от нежного прикосновения его руки. Я почувствовала дуновение его дыхания, и наши губы, Слились в поцелуе. Мое сердце учащенно билось от сладкого безумного восторга. Поцелуй был похож на бег в безвоздушном пространстве, отчаянный и прекрасный. Я прижалась к Джеку на терзающее душу мгновение, потом вырвалась и грустно пошла в терминал. Когда двери раздвинулись, я замерла на долю секунды. «Оглянись, Родал!» — кричала часть меня. «Не оглядывайся!» приказывала другая. Я оглянулась, потому что ничего не могла с собой поделать, потому что Джек сигналил. Он сидел в машине, прижав ладонь к стеклу в застывшем прощании. Наши взоры встретились сквозь капли дождя, приставшие к стеклу серебряным жемчугом. Я пошла назад, таща с собой сумку, и остановилась возле его машины. Потом я подняла руку и приложила свои пальцы к его. Между нами было холодное, мокрое стекло, но в моих венах гудело что-то теплое и мощное. Когда я убрала руку, на стекле остался отпечаток моей ладони. Совсем как после Лили. Мы глядели в глаза друг другу, и я ощущала связь между Джеком и мной. Она пульсировала через окно. И этого мне было достаточно. Знать об этом. Знать, что она есть между нами. Я улыбнулась. У него загнулся кверху уголок губ, и моё сердце замерло. Унося с собой этот образ, я зашла в терминал и зарегистрировалась на рейс. Пока самолёт набирал высоту, я смотрела на уменьшавшиеся автомобили и постройки, на пастбище и коров, на глинобитные лачуги с крышами из гофрированного железа. Потом под нами поплыли облака — похожие на пучки овечьей шерсти. Я полезла в сумочку за маленьким свёртком, который Гома просила меня открыть в самолёте. Там оказался кружевной платочек, перевязанный грубой ниткой. Я почти развязала её, но взглянула в окно, и у меня перехватило дыхание. Над облачным слоем возвышалась гора Килиманджаро, словно невеста богов, Ее ледяные шапки сверкали словно короны, Сложенные из огромных кристаллов. Серебряные туманы окутывали вершину, Клубясь в лучах солнца. Было что-то нежное и пронзительное В неверной, моментальной игре света. Та мимолетная красота, Какая возникает лишь случайно и на мгновение. Я сморгнула слезы, дрожавшие на моих ресницах. Туман наполнил мне омо и лили, о детях-альбиносах, которые появились и бесследно исчезли, о моей взлетевшей до небес любви, с которой я только что попрощалась навсегда. Горячая слеза скатилась по моей щеке и упала на платок гомы. Я вытерла слезу и развязала нитку до конца. Мне на колени высыпала шоколадное дроже «ММ Была там и записочка. Я развернула её и увидела неровный почерк гомы. «Шоколад делает жизнь слаще». Я засмеялась и всхлипнула. Это прозвучало странно. «Что с вами?» — спросила сидевшая в соседнем кресле леди. «Вам помочь?» «Нет-нет, спасибо». Я промокнула глаза платочком гомы. «Просто я...» Я снова посмотрела на Килиманджаро, и подумала о белом особняке, затерявшемся среди холмов, о зелёных качелях на его веранде. Просто я возвращаюсь домой, пережив большое приключение. Правда? Как интересно. Расскажите мне о нём. Я не знаю, с чего начать. Я улыбнулась и посмотрела в окно. Однажды в Африке я поцеловала короля.